Глава шестая. Наша контора, погруженная в непроглядный мрак, давно опустела Желающих перерабатывать не было. Впрочем, иное положение вещей меня бы удивило. Собственно, и я приехал сюда по необходимости, чтобы переодеться и взять со склада машинное масло для своей колымаги. За мной на автофургоне увязался Лаэрт. А долго мы провозили у этой Кларисы? «Посыпьте здесь, поставьте там. Я боюсь крыс, они кушают мои драгоценные лекарства». Передразнил он ее, сидя на стуле и переобувая обувь. «О, мерзкая особа, с противными ужимками. А мне-то, мне-то себя сколько. Я бы даром не согласился лечить у нее зубы. Она и тебе не предлагала», — хмыкнул я. «Я этому только рад. По-моему, ты к ней несправедлив». Приятная молодая женщина, симпатичная. Заплатила нормально, долго не торговалась, угостила самогоном, да еще и с собой бутылку нам дала. Это на твой вкус она приятная и симпатичная. А по мне мерзкая особа. Не хотел бы я с ней больше связываться. Ну и не связывайся. Кстати, что нам делать с этой бутылкой? Давай прикончим, что ли. «Не делить же ее пополам!» Я с сомнением посмотрел на Лаэрта. Его маленькие глазки-бусинки и беспринятие дополнительной дозы были налиты кровью и подозрительно поблескивали. Да и вообще не нравилось мне с ним пить. Он быстро хмелел и выкидывал, бывало, всякие номера. «Может, не нужно? Как бы после не наткнуться на службу безопасности движения?» «Ай, брось!» «От нас с тобой и без того разит, как от пивной бочки. Мы же пили у Клариссы», — напомнил лэрд «Потом в службе безопасности движения свои в доску ребята. Под Шехнером ходят, всегда с ними столкуемся. Они же нас знают. У меня и закуска есть. Сухари. Утащил вчера с комбината. Ты говорил, что тебе их дали?» «Как же, держи карман шире, дадут они чего-нибудь бесплатно» прежде удавятся». «Так да как, Хэнк?» «Ладно, давай», – обреченно произнес я. Все равно сейчас его было не переубедить. А работать мне с ним и дальше предстояло вместе. С необыкновенной щедростью Лайерт высыпал на стол целый кулек сухарей, откупорил бутылку и с педантичной точностью поровну наполнил наши стаканы. При глотка выхлестал самогон из своего стакана, крякнул, смахнул с ресницы слезу, закусил сухарем и, обстреливая меня крошками, летевшими у него изо рта, сказал. «Крепкая зараза!» Все внутренности себе обжег. «Та первая бутылка была мягче и слабее. Интересно, из чего она гонит самогон при нынешнем то на все продукты? Ей приносят благодарные пациенты. Весь день я терпел» и старался не думать о головной боли, и вроде бы ничего не прихватывало сильно, но сейчас, после выпитого, у меня будто тисками сдавило виски и зашумело в ушах. — Ох, благодарные пациенты, — кивнул Эрн. — Ха-ха! Нашла дураков, так я ей и поверил. — Тума, небось, тайком гонит по ночам. Дентист, короче говоря. «Погоди, у самого заболят зубы, чего угодно ей принесешь», — заметил я, массируя ладонями виски. «Обойдусь как-нибудь без нее. Я на свои зубы не жалуюсь. Они у меня пока не гнилые. Давай допьем эту бутылку», — наполнил он вновь наши стаканы. «Нет, Хэнк, друг, скажи мне, почему мы вынуждены пить разную гадость? Скажи, кому это выгодно?» «Донтистом? Что я, рабочий человек, не имею права выпить после трудового дня что-нибудь приличное, полезное для организма? Почему я должен лакать эту гадость?» «Ты этого сам захотел?» «Разве?» «Да, верно. Кстати, а ты почему не допил?» «Не проходит сразу». «Вот я и говорю, не проходит сразу эта гадость. Чего бы им...» Нашим властям не наладить бы производство нормального спиртного в полном объеме. Власть называется. Все темнят, скрывают от людей. Одним донтистам от нее польза. «Доставь да ты в покое кларису возмутился я. «Переливаешь из пустого в порожнее. Не надоело». В конце концов, она нам хорошо заплатила, опять же, бутылку с собой дала. «Что с того?» «Могли бы вытянуть с нее и побольше. Но я видел, что тебе это не по душе. А могли бы вообще ничего не получить и проторчать весь день под землей в бомбоубежище», – возразил я и попробовал разгрызть сухарь, но он оказался не по моим зубам. Мне оставалось только лишний раз позавидовать способностям Лаэрта быстро и умело расправляться с сухарями. И это, несмотря на его маломощную, скошенную нижнюю челюсть. Лаэрт выдержал паузу, допил остатки самогона и заявил. «Знаю, Хэнк, ты хочешь указать мне на мое место? Напомнить, что ты мой начальник?» «Начальник? Ха!» «Считаю, что я без тебя никто?» «Но ошибаешься, это ты без меня никто?» «Ну, началось», — поморщившись, подумал я и сказал. «Всего доброго, мне пора». нет. «Ты сперва выслушаешь меня!» — стукнул кулаком по столу Лаэрт. «Довольно тебе задирать передо мной нос!» «Я же знаю, ты презираешь меня за то, что твои предки пробыли дольше моих в бомбоубежище. У моих предков просто не оказалось денег заплатить за место в бомбоубежище, и их выгнали наружу. Выгнали всего через три года после окончания войны» чтобы понаблюдать, не загнутся ли они там, наверху. Но они уцелели, выжили и стали налаживать жизнь в городе. Твои дедушки с бабушками вылезли позже, на все готовенькое, и им не нужно было начинать все с нуля. Но на моих предков они всегда смотрели свысока, как на неполноценных людей, как на придурков. «Вот какое у вас мнение о нас, паразитовый!» «Эка, парень, куда тебя занесло?» — вздохнул я. «И охота тебе копаться в прошлом». «Охота!» «Ты давай, не горячись». «Что, не нравится?» «Но иначе с вами паскуды нельзя!» Лицо Лаэрты исказило злоба. Напряженный, словно струна, он медленно, не спуская с меня остекленевших глаз, поднялся со стула. Оскалился, резко рванулся и вцепился зубами в мою машинально вскинутую руку чуть ниже локтя. На секунду я изумленно замер уставился на него. Нет, это было наяву. Лаэр действительно вцепился в мою руку, а его согнутые пальцы скребли по моему свитеру. Я взвыл от острой боли. Его зубы, преодолев слой одежды, вонзились в мое тело. Я потянул руку на себя. Стало еще больнее. Почти одновременно с этим я отвинул правым кулаком в его красное оттопыренное ушко. Вот именно, двинул. Для нормального удара он находился слишком близко ко мне. Он все же выпустил мою руку, но тотчас впился в нее опять своими зубами. К тому же гораздо глубже и крепче. Я принялся отчаянно колотить лаэрта, чувствуя нестерпимую боль. Я сильно треснул его по шее, он рожал челюсти и от удара моей ноги отлетел в сторону, опрокинув стул. Но быстро поднялся и приготовился к новой атаке. Вздернутая верхняя губа обнажала два длинных передних резца, с которых каплями стекала моя кровь. Его сморщенное застренное личико имело вид хищный и страшный, меня даже передернуло. Наверное, надо было ему что-то сказать, чтобы привести его в чувство, вернуть к реальности. Например, «Плохая погода, Лаэрт. Угнали наш автофургон. Во дворе бесплатно раздают довоенные продукты. Но нет. Глупо». На ум мне не шли нужные слова. Да и поймет ли он сейчас вообще человеческую речь в этом своем зверином облике? Крайне сомнительно. Лаэрт пригнулся и прыгнул на меня, нацеливаясь на моё горло. Почувствовать еще раз на себе укус его зубов было свыше моих сил. Я уклонился от него и с разворота двумя сцепленными ладонями ударил ему по затылку. Лаэрт шумно всем телом упал на пол. Но всегда и во всем он отличался завидным упрямством. И сейчас он, сразу привстав, ухватил зубами за штанину моих брюк. Не выдержал и затрещал грубый материал. Чтобы он отпустил штанину, я крепко съездил его ногой под ребра но не удержал равновесие и задев стол с которого полетела пустая бутылка из-под самогона стаканы и объетки сухарей растянулся на полу недалеко от меня постстанвая лежал лайрт черт хорошо хоть что не оказалось свидетелей этой безобразной сцены не придется теперь отвечать перед управляющим подумал я неужели этот самогон довил нас до полного помутнения рассудка в большей степени конечно лайэрта И мы отдавали отсчет о собственном действии. Но зато сейчас у меня в голове не осталось от спиртного и следа. Поэтому, наверное, все случившееся представлялось мне в столь отвратительном свете. Я присел на курточке возле лаэрта и похлопал его по щекам. «Эй, приятель, слышишь? Довольно притворяться. У тебя ничего не повреждено. Ты сам виноват?» читал что будешь грызть мою руку, как сухарь, а я стану спокойно на тебя смотреть, улыбаться и подбадривать. К тому же ты мне порвал казенные брюки. Неизвестно еще, когда нам выдадут новую одежду». Лаэрт не прореагировал на мои слова и продолжал лежать с закрытыми глазами. «Что ж, если ему это нравится, то пускай себе лежит». На дне бутылки оставалось несколько капель самогона. Я засучил рукав свитера... Вылил их, кривясь от боли, на свои раны и стянул руку носовым платком. Вид конторы завтра утром мог повергнуть в шок моих коллег-крысоловов. Я немного прибрал в ней. Поставил на место стол и стулья, подмел пол. Затем взглянул на прощание на Лаэрто. Он приподнялся и делал попытки встать. Потянул съехавшие брюки, надел куртку и с банкой машинного масла под мышкой вышел на улице